Урок первый. Богатые не работают за деньги. Я не сказал бедному отцу, что мне вообще не платят. Он бы не понял этого, а я не хотел пытаться объяснять то, чего сам ещё не понимал. Ещё 3 недели мы с Майком работали по 3 часа каждую субботу бесплатно. Работа была лёгкой, и я к ней привык. Победнее было из-за пропущенных бейсбольных матчей и из-за того, что я уже не мог покупать комиксы. На третьей неделе богатый папа в полдень подъехал к магазину. Мы услышали шум выключаемого двигателя. Он вошёл в магазин и приветственно обнял миссис Мартин. Справившись о том, как идут дела в магазине, он достал из холодильника две порции мороженого, заплатил за них и позвал меня с Майком.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 Но это хорошие и трудолюбивые люди. Вы что над ними смеётесь?" потребовал я ответа. Богатый папа улыбнулся. "Миссис Мартин мне как мать. Как я мог бы быть таким жестоким? Возможно, это звучит жестоко, потому что я изо всех сил стараюсь вам что-то показать. Я хочу расширить ваш кругозор, чтобы вы могли что-то увидеть, то, чего люди обычно не видят. потому что их зрение ограничено. Большинство людей даже не замечают ловушки, в которую они попадают. Майк и я сидели, пытаясь разобраться в том, что он сказал. Звучало это жестоко, но мы чувствовали, он очень хочет, чтобы мы что-то поняли. С улыбкой богатый папа сказал, «А двадцать пять центов в час?»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 Вот теперь моё сердце зачестило. Внутренний голос кричал: "Соглашайся, соглашайся!" Я просто не верил своим ушам. И всё-таки я молчал. Ладно, 2 доллара в час. Мой маленький мозг девятилетнего ребёнка и сердце чуть не разорвались. В конце концов, это был 1956 год.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 Возможно, мой мозг просто перегрелся, и поэтому я не мог вымолвить ни слова. Но в глубине души я так хотел согласиться на эти 2 доллара в час. Мороженое растаило и потекло по руке, в которой осталась только деревянная палочка. Липкой ванильно-шоколадной массой уже наслаждались муравьи. Богатый папа смотрел на двоих мальчиков,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 Какая часть души окажется сильнее? В своей жизни он испытал тысячи душ. Он делал это каждый раз, когда проводил собеседование с поступающим на работу. Ладно. 5 долларов в час. И тут во мне всё затихло. Что-то изменилось. Предложение оказалось слишком щедрым и потому абсурдным. В 1956 году немногие взрослые зарабатывали больше 5 долларов в час. Искушение исчезло, и я успокоился и медленно повернулся влево, чтобы посмотреть на Майка. Он взглянул на меня. Слабая и жадная часть моей души замолчала, и вверх взяла вторая, которую невозможно купить. В моём мозгу и сердце царили спокойствие и уверенность. Я знал, что Майк переживает то же самое. Хорошо, тихо произнёс богатый папа. У большинства людей есть цена. Это происходит из-за человеческих чувств под названием страх и жадность. Сначала страх оказаться без денег заставляет нас упорно трудиться, а когда мы получаем зарплату, жадность или желание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 Предложите им больше денег, и они будут продолжать двигаться внутри круга, увеличив свои расходы. Это я называю крысиными бегами. А другой способ есть? спросил Майк. Да, медленно произнёс богатый папа. Но его открывают для себя лишь немногие. И что это за способ? поинтересовался Майк.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 Я и не говорю, что вы обманывали. Я сказал говорить правду, возразил богатый папа. Правду о чём? спросил я. О том, что вы думаете. Вам не нужно говорить это другим, просто самим себе. Вы хотите сказать, что люди в этом парке, ваши служащие, миссис Мартин, они этого не делают? спросил я. Боюсь, что нет. сказал богатый папа. Вместо этого они боятся, что у них не будет денег. Вместо того, чтобы бороться с этим страхом, они действуют, но не думают. Они действуют согласно эмоциям, а не разуму, сказал богатый папа, постучав нас по головам. Потом у них в руках оказывается пара долларов, и снова ими овладевает радость и желание, и они начинают действовать, не думая. Значит, «Вместо них думают их чувства», — сказал Майк. «Верно», — ответил богатый папа. «Вместо того, чтобы говорить правду о том, что они чувствуют, они просто действуют согласно своим чувствам и не думают. Они ощущают страх и идут работать, надеясь, что деньги развеют этот страх, но этого не происходит. Страх снова начинает их преследовать, и они возвращаются на работу и, Опять думая, что деньги помогут, но тщетно. Это страх загнал их в эту ловушку. Они работают, получают деньги, работают, получают деньги и ждут, что страх исчезнет. Но каждое утро они встают, а с ними просыпается всё тот же страх. Миллионы людей не спят из-за него по ночам и беспокойно ворочаются в постели. Потом они идут на работу за зарплатой, чтобы уничтожить этот страх, грызущий их души. Их жизнью правят деньги, но они не хотят этого признавать. Деньги управляют их чувствами, а значит и душами. Богатый папа замолчал, давая нам время усвоить сказанное. Мы с Майком слышали, что он говорил, но не совсем понимали. Я просто вспомнил, что часто удивлялся, почему взрослые так спешат на работу. Работа им, по-моему, не очень нравится, и они не выглядят такими уж счастливыми, но что-то всё-таки заставляет их туда спешить. Увидев, что мы поняли всё, что смогли, богатый папа сказал: "Я хочу, ребята, чтобы вы избежали этой ловушки". Вот на самом деле то, чему я хочу вас научить. Не просто быть богатыми, потому что богатство не решает этой проблемы. Не решает? удивился я. Нет, не решает. Я ещё не рассказал вам о втором чувстве желании. Некоторые называют его жадностью, но мне больше нравится слово желание. Совершенно нормально желать чего-то лучшего, более красивого, весёлого или интересного. Поэтому люди работают за деньги и из желания. Они желают денег ради удовольствия, которое, как они думают, можно за них купить. Но это удовольствие обычно краткосрочное, и им вскоре опять оказываются нужны деньги для нового удовольствия, комфорта, безопасности.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 Они смертельно боятся потерять все свои деньги. Страх, который заставил их разбогатеть, усилился. Слабая и жадная часть души заговорила громче. Они не хотят терять свои большие дома, машины, роскошную жизнь, которую принесли им деньги. Они волнуются о том, что скажут их друзья, потеряй они все деньги. Многие страдают от отчаяния и неврозов, хотя внешне ведут богатую и безопасную жизнь. Так бедные люди счастливее? спросил я. Не думаю, ответил богатый папа. Избегать денег так же ненормально, как и слишком сильно к ним привязываться. Как будто специально мимо нашего столика прошёл городской нищий, остановился около мусорки и принялся в ней рыться.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 Я встречал многих людей, которые говорят: "О, меня не интересуют деньги". И тем не менее, они готовы работать 8 часов в день. Они отрицают истину. Если деньги их не интересуют, зачем же они тогда работают? Такое мышление, наверное, ещё более ненормальное, чем у человека, который накапливает море денег. Я сидел и слушал богатого папу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 Ответил богатый человек: "Эмоции это то, что делает нас людьми, живыми людьми. Сознавайте свои чувства и используйте их и мысли на благо себе, а не во вред". "Ого", произнёс Майк. "Пусть то, что я только что сказал, вас не беспокоит. Потом это станет вам понятнее. Просто наблюдайте за своими чувствами. Не спешите реагировать. Большинство людей не понимают, что вместо них думают их эмоции. Эмоции это эмоции, но нужно научиться думать самому. А вы можете привести пример, спросил я. Конечно, ответил богатый папа. Когда человек говорит: "Мне нужно найти работу", скорее всего, за него думают его эмоции. Эту мысль вызывает страх что у него не будет денег. Но ведь людям правда нужны деньги. Раз им нужно оплачивать счета, сказал я. Естественно нужны, улыбнулся богатый папа. Я просто говорю, что эти мысли часто в них вызывает именно страх. Не понимаю, расстроился Майк. К примеру, начал богатый папа. Если возникает страх, что у них не хватит денег,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 Да, ответил богатый папа. Он очень боится, что ты не сможешь зарабатывать деньги и не станешь полноправным членом общества. Пойми меня правильно, он любит тебя и желает тебе самого лучшего. И я думаю, что его страх оправдан. Образование и работа важны, но они не помогут справиться со страхом. Понимаешь? Так настаивать на том, чтобы ты закончил школу, его заставляет тот же самый страх. который гонит его по утрам на работу. А что посоветуете вы, спросил я. Я хочу научить вас тому, как овладеть силой денег, как не бояться этой силы. А в школе этому не учат. Если вы этому не научитесь, то станете рабами денег.